Глава 5. К тому моменту, как я вышла из замка, Стивен, как и обещал Велнер, уже ожидал меня на крыльце. При виде меня", парень как-то странно скривился, не выказав ни малейшей радости от долгожданной встречи один на один. "Злишься на меня?" Сразу спросила я, решив с самого начала расставить все точки над и. Продолжила виновато. Слушай, мне правда очень жаль, что так всё вышло. Я никогда бы не подумала, что лорд Реднер способен на такое. Нет, не злюсь, спокойно ответил Стивен. Амара, защищать тебя в той ситуации было исключительно моим решением. Я прекрасно понимал, на какой риск иду. Никакое наказание предусмотрено за нападение на главу драконьего рода. Поэтому у меня нет к тебе никаких претензий. Тогда почему всё это время ты избегал меня? поинтересовалась я. Постоянно уходил от разговора и старался держаться как можно дальше из соображений собственной безопасности. Стивен слабо улыбнулся, словно позабавленный моей недогадливостью. мне достаточно ясно и недвусмысленно дали понять, что наши отношения напоминают уже не дружеские, а нечто большее, и кое-кому подобное развитие событий ну очень не нравится, потому что у него имеются на тебя свои планы. Лорд Реднер тебе такое сказал. Я возмущенно ахнула, ощутив, как мои уши запылали от стыда. В таком случае стоит поблагодарить Тивина, что он не стал рассказывать всем подряд об этом разговоре. Иначе в меня уже давным-давно Пальцами тыкать начали, обсуждая за спиной мои похождения. А разве я назвал это имя? Вопросом на вопрос ответил парень и многозначительно покачал головой, говоря тем самым, что я не права. Но окончательно растерялась я. Кто тогда? Амара, я и без того сказал тебе слишком многое, Стивен устало вздохнул. Если о моей откровенности станет известно, то мне не поздоровится, знаешь ли. Утомляет как-то вокруг факультета круги наворачивать всё свободное время. Добавил с нажимом, заметив, как я вскинулась продолжить расспросы. И хватит на этом. Нас отправили отыскать Конера. Каждая, каждая секунда, промедления делает выполнение этой задачи тяжелее. Стивен был абсолютно прав, поэтому я лишь кивнула. Послушно отправилась за ним, при этом напряжённо размышляя, что бы его слова. Если ему посоветовал держаться подальше от меня не Эйнар, то кто, Неужели ушёл Волнер? Получается, что так, так как больше некому. Но какие у него могут быть на меня планы? Опять мне, кстати, вспомнился недавний сон. Я мотнула головой, запретив себе развивать столь опасную тему. Нет, даже не думай об этом, Амара. Хватит с тебя одного слишком опасного, властного и настойчивого поклонника. Второй тебе и даром не нужен. "Ага", насмешливо шепнул внутренний голос. «То-то во сне ты первой потянулась за поцелуем к Велнеру, то, что никогда не делала с Эйнером". Я насупилась и ускорила шаг. Тогда я была уверена в том, что это просто сон. К слову, до сих пор предпочитаю думать так же. А во сне какую только глупость подчас не совершишь. Вся дорога до факультета Чёрных драконов прошла в дружном молчании. Стивен не сделал ни малейшей попытки завязать разговор. Я тоже помалкивала, пытаясь понять, куда же делся Конор. Неужели его похитили? Но кто и зачем? И почему Конор вчера ждал меня по дороге на четвертый факультет? Лорд Блэкнер сказал, что не отправлял его навстречу со мной. И я склонна ему верить. Тогда кто сказал Конору, где меня ждать? По всему выходит, этот загадочный некто был точно уверен в том, что именно в этот вечер я нарушу приказ Эйнора. Хм. "И кто бы это мог быть?" насмешливо протянул голосок Айса. "Амара, я видел вчерашние события в твоей памяти. И именно из-за лорда Чёрных Драконов ты вчера проявила столь вопиющее своеволие. Можно сказать, он буквально заставил тебя забыть об осторожности и всех страхах. А что, если Балнар лжёт тебе, и Коннор вчера выполнял всё-таки его приказ?" "Я зло засопела, не согласная с хранителем. Нет," Этого просто не может быть. Зачем Вэлнор обманывать меня? Я уже говорил тебе, что чёрные драконы всегда играют лишь на своей стороне, фыркнул Айс. Их по-полному праву считают одними из самых лучших и искусных интриганов при императорском дворе. Вэлнор, глава рода. Смотри, как мало времени ему потребовалось для того, чтобы ты начала полностью ему доверять, а ведь ваша первая встреча едва не окончилась трагедией. Я засопела громче, пытаясь тем самым заглушить рассуждения Айса. По вполне понятной причине, они были мне слишком неприятны. Кстати, если Велнер навешал тебе лапши на уши, а на самом деле именно он является истинным виновником исчезновения Конора, то это объясняет и то, почему твой приятель вчера так боялся взять тебя за руку. Не унимался Айс. Вспомни слова Стивена. Лорд Блэктор прямо запретил ему с тобой общаться. Скорее всего с Коннором он провёл такую же строгую беседу. Да, но зачем всё это Бэлнору? Неужели Айс намекает на то, что он пытается завлечь меня в какую-то ловушку? «Не намекаю, а говорю прямо, ответил Листёнок. Но не пугайся. Не думай, что тебе грозит опасность. И ловушка, скорее всего, расставлена на кое-кого другого. А вот ты там будешь играть роль лакомой приманки. Успокоила, называется. Я резко остановилась, решив, что не собираюсь принимать участие в драконьих играх. Стивен по инерции пробежал несколько метров вперёд, затем, осознав, что не слышит за спиной моих шагов, тоже остановился и обернулся ко мне. "Что-то случилось?" спросил удивлённо. "Да", прошипела я. "Нам надо вернуться. Я срочно хочу переговорить с лордом Блэкнером". "Но у него занятие... — растерянно напомнил Стивен. И Амара, что насчёт Конора?» Да, что насчёт Конора?» Насмешливо подхватил его вопрос Айс. Амара, не бесись. Пусть всё идёт по заранее намеченному плану. Во-первых, мои предположения это пока так, логические выкладки вслух, не подкреплённые никакими фактами. А, Возможно, я ошибаюсь. А во-вторых, как ни крути, но твой приятель всё-таки в беде. Если что-то пойдёт не так, то от него избавится в первую очередь. Никому не нужен слишком опасный свидетель. То есть я должна молча и безропотно идти в приготовленную Велнером ловушку? Ага, довольно подтвердил Айс. Именно так. Но и не спорь со мной, прикрикнул на меня Лёсёнок. И в его тоненьком писклявом голоске вдруг прорезалась настоящая сталь. Добавил чуть мягче. У меня больше опыта в подобного рода играх, где каждый выступает сам за себя. Но изредка все вместе объединяются против общего врага. Я уныло вздохнула. М да. Как-то не так я всё-таки представляла себе учёбу в университете драконологии. Не думала, что мне тут в буквальном смысле слова придётся выживать, балансируя между противоборствующими родами. "Иди, Конор ждёт", с нажимом сказал Айс. «Парня спасать, всё равно надо". Амара В этот момент вопросительно протянул Стивен, видимо, устав ждать от меня ответа. "У тебя всё в порядке?" "В полном", процедила я сквозь зубы и выдохнула. "Ладно, пойдём спасать Конора". Стивен высоко поднял брови, не пытаясь скрыть удивление от столь резкой смены моих намерений, но от каких-либо замечаний удержался, и мы зашагали дальше. Через неполную минуту показалась изгородь, за которым стоял факультет черных драконов. Стивен почему-то поежился и замедлил шаг. Лорд Блэкнер сказал, что тут нас будет ждать тьма, проговорил он с явным беспокойством, оглядываясь по сторонам. Но где? Договорить да фразу он не успел. В следующее мгновение воздух разрезала размытой стремительная тень, и Стивен с коротким возгласом полетел на гравий. Ой, ненавижу, когда она так делает, простонал он, распростёртый на траве. Тьма, с гордым и донельзя довольным видом, положила широкие лапы на его плечи, не давая встать. Вывалила из пасти ярко-красный шершавый язык, явно желая хорошенько обслюнявить лицо парня. "Тьма, нельзя!" жалобно крикнул Стивен. Естественно, та и не подумала его послушаться, напротив, облизнулась с предвкушением. Нельзя, Тьма!» — строго повторила я за Стивеном. «Некогда нам в игры играть, мы спешим. Тьма медленно и неохотно перевела взгляд на меня. И вдруг её зрачки резко расширились, заняв почти всю радужку. В глазах полыхнула изумрудная ярость. Ой-ой-ой, раздалось паническое в голове. Кажется, у нас проблемы. Следующего движения тьмы я при всём своём желании разглядеть не успела казалось, только что она прижимала Стивена к земле всем весом своего тела. Я смотрела на неё пристально, не моргая, но всё равно не успела заметить, как она переметнулась от парня ко мне. Огромная чёрная тень пронеслась над моей головой. Воздух свистнул, располосованный длинными стилетами острых до невозможности когтей. «Тьма! Тьфу!» Мой голос слился с голосом Стивена в один испуганный окрик. Но было поздно. Раздался душераздирающий взбиск, внезапно полыхнуло белым. Тьма, чуть не плача, выдохнула я, приготовившись к самому худшему. Она почувствовала Айса, почувствовала, и, наверное, разодрала его в клочья. Неужели я потеряла хранителя, так и не познакомившись с ним толком? Между тем, дым от заклинания рассеялся, и я увидела по-прежнему довольную тьму, которая одной лапой прижимала к земле разъярённого лисёнка. К слову, тот с момента нашего вчерашнего разговора ощутимо подрос, даже более того, обзавелся длинным шикарным хвостом и маленьким обрубком второго, только начавшего расти. "Убери эту драную кошку", потребовал Айс, и его шерсть заискрилась снежными всполохами зарождающегося огня. "А то я за себя не отвечаю, терпеть не могу создания авиона!» "Кто это?" изумленно выдохнул Стивен. Все произошло настолько быстро, что он не успел встать. Так и лежал по-прежнему, только оперся локтями и немного приподнялся. "Это Айс", коротко бросила я, потребовала срывающимся от волнения голосом у тьмы. "А ну, отпусти его". Тьма утробно зарычала, явно не согласная с моим повелением. "Отпусти", повторила я. "Свяжись с лордом Блэкнером в конце концов, он подтвердит мой приказ". Тьма призадумалась, изумрудное пламя в её глазах потускнело, как будто подёрнутое дымкой, усы нервно затёркались. Амулет, связи на моей шее, вдруг дёрнулся и налился теплом. Какого демона у вас там происходит? В паре шагов от меня возникла призрачная фигура Волнера. Он мазнул взглядом по Стивину, и тот мгновенно вскочил на ноги, весь раскрасневшись. Затем посмотрел на Тьму и Айса, всё ещё прижатого к земле. И наконец уставился на меня. Значит, твой вчерашний поход на четвертый факультет ничем не закончился, протянул ядовито. Я так не говорила, смущенно пробормотала я. Ага, просто ушла от ответа. Велнер недовольно покачал головой, процедил сквозь зубы: "Ладно, обсудим это позже, а то без меня там сейчас какой-нибудь студент убьется, и мне отвечать". «Тьма, оставь его, пусть живёт. После чего исчез, резко разорвав связь. Тьма вдруг мяукнула, совсем как настоящая кошка, и убрала лапу с Айса, втянув когти. Давно буток, прошептал Лис. Встряхнулся, и искорки чёрные его шерстке угасли. «Повезло тебе, что я сегодня добрый, воинственно добавил Айс. Иначе подпалил бы тебе шкуру навсегда бы с лысом хвостом осталось!» Тьма совсем по-человечески вздохнула, покачала головой и неспешно потрусила по дорожке прочь, наглядно продемонстрировав, что инцидент исчерпан. "Кто это?" повторил недавний вопрос Стивен, во все глаза уставившись на лиса. "Я же сказала, это Айс". "Я виновата", пожала плечами и торопливо добавила, заметив, что парень жаждет продолжить расспросы. Стивен, давай отложим объяснение на потом. Мы теряем время на пустяках. Я бы не сказал, что это пустяк, резонно возразил Стивен, опасливо глядя на лиса. Мало ли что от магического создания ожидать можно. Не боись, тебя трогать не собираюсь, острожно фыркнул Айс. «И Ямара права, ещё немного поболтаем, и о спасении Конора можно будет забыть. Стивен покачал головой, но хвала всем небесам настаивать на немедленном разговоре не стал. Вместо этого отряхнул плащ, пострадавший после столь внезапного и впечатляющего появления тьмы, и первым отправился к демонической кошке, которая нетерпеливо порыкивала, чуть поодаль. Лис потрусил впереди нас, поравнялся с тьмой, профурчал что-то неразборчивое, но, по-моему, ругательное. Тьма опять мяукнула, но с отчетливыми извиняющимися интонациями. И дальше два хранителя разных факультетов вполне мирно побежали по дорожке рядом. Достаточно скоро я увидела фонарь, под которым накануне меня дожидался замёрзший Конор. Под ним мы и расстались, разошедшись по разным сторонам. "Здесь", проговорила я, остановившись рядом. Тьма тут же уткнулась носом в землю, вздохлила её и уверенно повернулась в сторону четвёртого факультета, скрытого от нас поворотом воротам аллеи. Туда мы шли, поторопилась я сказать, осознав, куда она собирается бежать. А потом оттуда вернулись. Ты можешь понять, куда после этого отправился Конор. Тьма послушно принюхалась опять, сделала сначала небольшой круг, потом побольше, ещё больше, нырнула в кусты, выпрыгнула оттуда и опять повернулась к факультету рода Уайтнеров, скрытому от нас за стеной деревьев. Нет, "Ты должна показать, куда Конор пошёл после того, как расстался со мной", терпеливо повторила я. Тьма села на задние лапы, озадаченно почесала передний за ухом и посмотрела на меня в упор. Её яркие глаза вспыхнули, и в голове само собой возникла картинка. Во влажном полумраке пасмурного позднего вечера, под неярким светом магического фонаря, стоит худощавый парень Он внимательно наблюдает за тем, как я ухожу прочь, а потом решительно поворачивается и идёт обратно, именно туда, откуда мы только что вернулись. Картинка исчезла так же быстро, как и появилась в моём сознании. "Бред какой-то", растерянно пробормотала я. "В смысле?" переспросил Стивен. "Тьма утверждает, что Конор действительно вернулся на факультет четвёртого рода", объяснила я. "Но зачем?" Он ведь всё равно не смог бы без меня миновать магическую защиту. Четвёртый факультет, Стивен хмыкнул, дорогу к нему то искала, когда лорд Реднер меня чуть не убил. Тут же добавил. А впрочем, не надо. Не отвечай. Мне достаточно ясно дали понять, что есть тайны, в которые мне не следует совать свой нос, если я не желаю этого носа лишиться. Как бы то ни было, но след Конора ведёт туда. Я посмотрела на тьму которая опять глухо рыкнула, предлагая следовать за ней. Хочешь ты или нет, но на четвёртом факультете тебе придётся побывать. Стивен Мученически закатил глаза, но возражать не стал и вновь первым зашагал передо мной. Тима вела нас к разрушенному факультету рода Вайттаров, уверенно, как будто ни раз и не два бывало здесь, изредка принюхиваясь к земле. Айс чуть отстал от неё. Теперь он бежал рядом со мной. Шорстка лиса неярко светилась, как будто он на всякий случай сконцентрировал энергию, неужели опасается нападения. Наконец, тва остановилась около знакомой изгороди из колючего кустарника, за которой начиналась территория моего настоящего рода. Мне придётся взять тебя за руку, предупредила я Стивена, который при виде кустов удивлённо сдвинул брови. Иначе защита тебя не пропустит. Айс в этот момент издал какой-то странный звук, нечто среднее между кашлем и сдавленным смешком. Я покосилась на него, но Лис уже молчал с совершенно невозмутимым видом. Чудно он какой-то, как будто его чем-то развеселили мои слова. Стивен тоже искоса глянул на Айса, но протестовать не стал. я сжала его ладонь, и мы одновременно шагнули вперёд. Однако по неведомой причине защита пропустила только меня. Несильный, но неприятный разряд чар ударил меня по руке, заставив разжать пальцы. Раз, и кустарник оказался за моей спиной. Но и Стивен с тьмой тоже были там. Защиту факультета, кроме меня, сумел преодолеть лишь Айс. Демоны, ркнулась я, не обнаружив приятеля рядом. Строго взглянула на лиса, который послушно сел около моих ног, и спросила: "Это твои шуточки?" "В смысле?" отозвался Айс талантливо изобразив удивление моим вопросом. Почему не пропустил Стивена? уточнила я и рассерженно фыркнула. И тьму, Они мне нужны здесь. Амара, я обычный хранитель факультета, Айс обиженно взмахнул хвостом. Не в моей власти блокировать или разрешать кому-нибудь проход на территорию. Это может сделать лишь глава рода. Не понимаю, растерянно протянула я. А почему тогда Стивен остался за изгородью? А почему он должен был его миновать?» — насмешливо переспросил Айс. Четвёртый факультет открыт только для тебя и больше ни для кого. Пусть его почти сравняли с землёй, но магия крови от этого действовать не перестала. Но вчера Конор совершенно спокойно прошёл за мной. С ещё большим удивлением сказала я. Так ты не шутила? Айс аж подпрыгнул на всех четырёх лапах одновременно. Я думал, ты просто хотела оторваться от своих спутников и в одиночку исследовать здание. Всё-таки Стивен из рода Блэкнеров, а кошка так вообще хранительница их факультета. Не дело всяким посторонним тут шарахаться и из-под вализучать. Поэтому чуть не рассмеялся, когда ты предложила взять Стивена за руку. Подумал, что ты таким образом усыпляешь их бдительность. Конечно, я не шутила, раздражённо воскликнула я. Говорю тебе ещё раз, вчера Конор прошёл через защиту без малейших проблем. «Странно!» зафорчал Айс. Очень странно. И надолго замолчал, видимо, глубоко задумавшись. В этот момент откуда-то издали послышался непонятный треск, как будто кто-то изо всех сил бил атакующими чарами почему то Кстати, парнишка-то Селион, мимоходом отметил Айс, по-прежнему о чём-то размышляя. Ижк к заклятиям шарахает. Не каждый прямой потомок изначальных драконов так сумеет. Надо вернуться за ним. Я не дожидаясь ответа Айса, тут же шагнула обратно. Преодолела серёную исгорость и тут же рухнула ничком, потому что в опасной близости от лица вдруг про огненный шар. Амара, Стивен торопливо потушил искру очередного заклинания, танцующей на кончиках его пальцев. Ты что творишь? Вообще ничего не творю. Я приподнялась и бросила опасливый взгляд назад поёжилась, увидев громадную дыру в зелёной стене кустарника, которая быстро затягивалась с листьями. Да, Айс прав. Стивен и впрямь селён. Против такой защиты неплохо выступил. Я думал, с тобой что-то случилось. Стивен продолжал бушевать, кричав в полный голос: "Ты шагнула туда и исчезла, а потом не появлялась очень долго. И ты решил пробить ко мне дорогу?" Я скептически хмыкнула. Стивен, ты же не мог не понимать, что это просто невозможно. Ну, я должен был попытаться, с некоторой долей смущения отозвался тот. Шагнул вперёд и протянул мне руку, помогая встать. Я торопливо прогнала улыбку с лица. Ага. А как же его слова о том, что лучше ему держаться подальше от меня? Но в любом случае я с удовольствием приняла его помощь и поднялась на ноги. "Ну ты даёшь", прошептала я, глянув на Искроть. И в самом деле, по всей её длине, куда только хватало глаз, тянулись прорехи в кустарнике, почти затянувшиеся к этому моменту, но всё-таки доказывающие то, как отчаянно Стивен пытался пробиться ко мне. "Я испугался за тебя", коротко ответил парень, как-то виновато улыбнувшись. "Поэтому так вышло". Тем временем тьма вальяжно подошла ко мне, боднула головой в плечо, благо из-за её размера это было легко. Ива просительно мурлыкнула. "Да, я могу пройти защиту, а вы нет", по-своему интерпретировала я её молчаливый вопрос. я не понимаю, почему на Конора вчера это ограничение не подействовало. Ну, вообще-то есть простой способ его преодолеть". Вдруг раздалась позади меня. Я обернулась и увидела Айса. Лис как раз закончила выбираться из зарослей. Отряхнулся и Ещёрстка его опять ярко засияла белым, после чего сел, обернув задние лапы роскошным хвостом. И, вопросительно протянула я: "Что это за способ?" "Как я тебе уже сказал, разрешение на проход и право использования магий на территории чужого факультета может дать только глава рода", с готовностью пустился в объяснение Айс. "Ты последний из роду Айтнеров, и ты прямой потомок изначальной драконицы поскольку в этом роду способности передаются исключительно по женской линии. После чего замолчал, явно решив, что сказал достаточно. То есть ты намекаешь на то, что я являюсь главой рода Вайтнеров? Недоверчиво уточнила я. Ой, не намекаю, а говорю прямо, Айс сутомлённо вздохнул. Ну уже, Амара, ты это и есть род, по крайней мере, на данный момент. Звучало всё слишком невероятно, но я поняла, о чём говорит Тайс. "То есть", начала неуверенно. "Просто пробуй", оборвал меня Лис. И я решилась. Посмотрела на Стивена, который хмуро слушал наш диалог, на тьму, которая от нетерпения уже начала рыть когтями землю. "Я, Амара?" мой голос задрожал и чуть не сорвался. Я набрала полную грудь воздуха. И всё-таки продолжила. Я, Амара Уайтнер, и я позволяю Стивену из рода Блэкнеров и тьме, хранительнице факультета Блэкнеров, войти на свою территорию. И ничего не произошло. Гром не грянул с небес, молния не испепелила магическую ограду. У меня не заломило в висках, мир не сокружился перед глазами. Словом, я не почувствовала ничего необычного. Вообще, от слова совсем. И опять протянула я, посмотрев на Айса. Не получилось? Ну, пока не попробуешь, не узнаешь, философски отозвался тот и шустро нырнул через ограду. Да, он прав, подтвердил Стивен. Шумно вздохнул и решительно шагнул прямо на колючке изгороди, мгновенно исчезнув из поля моего зрения. Тьма тут же последовала за ним быстрой чёрной тенью промелькнув мимо меня. Получилось? робко спросила я в никуда. Хм, естественно, снисходительно бронил Айз. Амара, привыкай, что ты не безродная. О нет, ты есть исток рода, который почти уничтожили. Почти, но всё-таки не до конца. Я не стала дальше слушать возвышенных воззваний Айса. Просто шагнула вперёд, и магическая защита Послушно пропустила меня.